Он был братом лжеца и братом ангела, сыном сна и сыном сновидца. Он был воинственной звездой, полной бесконечных возможностей. Но в итоге, когда Ронан спал на заднем сиденье по пути в амбары тем же вечером, он придумал вот что. Параграф 7. Дополнительное условие. «После моей смерти...» «Моим детям должен быть дозволен свободный доступ в амбары, хотя они не обязаны вновь жить там, пока им всем не исполнится восемнадцать». А потом, когда он проснулся, они все помогли перенести Аврору Линч в машину и в тишине повезли ее, руководствуясь координатами из тетради Ганси. Кабесуотер полностью восстановился. Он был широк и загадочен. Знакомый зловещ. Снавидец и сон. Каждое дерево, подумал Ронан, было голосом, который он, возможно, слышал и раньше. И там они встретили Ноя, Сутулова, виновато махавшего им. Рядом, сунув руки в карманы, стоял Адам, а с другой стороны Персефон, с тесно переплетенными пальцами. Когда они перенесли Аврору через границу Оттора, она проснулась, как раскрывается роза. И когда она улыбнулась Ронану, он подумал, а Мэтью правда похож на нее. Она обняла его и сказала, «Цветы и вороны», потому что хотела, чтобы он знал, она все помнит. Потом она обняла Мэтью и сказала, «Милый мой» потому что он был ее любимцем. Она ничего не сказала Диклану, потому что там его не было. Вторым секретом Ронана был Адам Перриш. Адам стал другим с тех пор, как заключил договор с Кабесуотером. Сильнее, дальше, непривычнее. Ронан невольно любовался странными и изящными чертами его лица. Адам стоял сбоку, пока братья Линч оживляли свою мать, а затем произнес «Я должен вам кое-что показать». И они зашагали за ним вглубь Кабесуотера, рассвет начинал румянить стволы деревьев. «Пруд пропал», — сказал Адам, — «тот, где рыбки меняли цвет для Ганси. Но теперь...» Пруд сменился наклонной слоистой каменной плитой. Она была исполосована и изборождена глубокими царапинами. Некоторые из них проходили насквозь до самой земли. Прохладная чернота манила. «Пещера?» — спросил Ганси. «И как далеко она идет?» Адам сказал, «Я не заходил. По-моему, это опасно». «И какой следующий шаг?» — подозрительно спросил Ганси. Трудно было сказать, кого он подозревал, Адама или пещеру. Адам ответил, «Сделать ее безопаснее». Нахмурившись, он взглянул на Ронана, словно ощутил на себе его взгляд. Ронан отвел глаза. Третьим секретом была сама пещера. Когда они наконец вернулись к дому номер триста на Фоксвей, солнце уже взошло. К огромному удивлению Ронана... У обочины стоял белый Мицубиси. На мгновение ему показалось. Нет. На крыльце вместе с Калой действительно стоял серый человек. То, что он находился здесь, а не в сотнях миль от Генриетты, было невероятным, но не невозможным. Пока Персефона подымалась на крыльцо, Калла обвиняющим тоном сказала: "Это ты виновата. «Ты знала, что так и будет?» Персефона хлопнула своими черными глазами. «Мистер Грей?» спросила Блу. «Как?» «Нет!» перебила Калла. «Потом!» «Пойдемте со мной!» Она повела их наверх, в комнату Моры, толкнула дверь и отступила. На ковре стояла растаявшая свеча. Рядом, в квадрате солнечного света, Лежала наклонившись гадальная миска. Кто это сделал? Где мама? спросила Блу. Кала молча подала ей записку. Они все прочитали её через плечо Блу. Торопливыми размытыми буквами там было написано: Глендауэр под землёй я тоже.